Глава 16. Колоритные пациенты. Первая магия. Мы уже почти подъехали к лавке, когда я со своего места увидела, как в нашу сторону, с другой стороны улицы, идет довольно колоритная парочка. «Стой!» – крикнула я Ритину. Вампир резко потянул поводье а я, не дожидаясь того, когда телега остановится полностью, соскочила на брусчатку и помчалась через дорогу к идущему к моему дому Гансу, и пожилой женщине, которая буквально повисла на тщедушном тельце мальчишки, у которого от натуги покраснело лицо. «Что произошло?» – осведомилась я у них, быстро останавливая движение пары и усаживая женщину на ближайшую клумбу. Ганс, молча и еле дыша, показал глазами на стремительно опухающую ногу своей спутницы. Я кивнула и осторожно осмотрела повреждения. «Сломано. Как минимум в двух местах». Тем временем парнишка, освободившись от тяжелой ноши, отдышался и начал размахивать руками. «Госпожа лекарь, я к вам бежал-бежал, а потом смотрю, а тут старая Грета около своей пекарни. А потом она как упала, а потом пыталась встать и пойти, но я подбежал и сразу сказал, что так делать нельзя. Сказал, что это нужно к вам. Смотрите, я приделал длинную доску точно так же, как вы делали во время пожара в ручейках. «Здорово, правда?» Во время его монолога женщина боязливо заклахтала, пытаясь не дать мне осматривать больную конечность. Но после моего сурового взгляда решила не искушать судьбу и покорно расслабила ногу, одновременно переставая двигаться всем остальным телом. Я осторожно ощупала поврежденную и уже прилично опухшую часть ноги повернулась к мальчишке. «Ганс, ты молодец! Все сделал правильно. Я горжусь тобой. Но в следующий раз берите телегу». «Я думаю, такие расходы будут оплачиваться за счет казны». В этом я не была уверена на сто процентов, но сегодня Кристианер подтвердил, что я могу разработать концепцию аналога скорой помощи для Ларена и был готов выделить на это деньги. А если так, то пусть также будет готов и раскошеливаться на подобные внезапные вызовы. Не Гансу же тяжелых пациентов на себе тащить в самом деле? «Грета, вам повезло, что вам встретился такой прекрасный помощник. Он действительно неплохо зафиксировал во многу. Так что есть шанс, что она срастется без всяких последствий. «Ох, госпожа лека как было бы замечательно, чтобы оно побыстрее срослось. У меня работы полный край, я не могу сидеть дома и ничего не делать. Ваша работа требует пребывания на ногах?» «Да». Я нахмурилась и покачала головой. «Это плохо. Это очень плохо. Здесь люди с мышлением, близким к средневековому. Они не настолько современные и продуманные, и не настолько хорошо заботятся о своем организме, как, например, в моем мире. Поэтому у меня стойкое ощущение, что говори, не говори, а завтра Грета попытается встать на ногу, даже если я ее хорошенько зафиксирую или придумаю альтернативу гипсу. А значит, сделает только хуже. Аналога больницы здесь тоже пока нет, так что мне придется отпустить ее домой. Не станет же у меня в лавке ночевать. Так как я сидела на корточках, то пришлось ухватиться за край клумбы и медленно распрямиться. Если честно, то больше всего на свете я хотела есть. Так хотела, что даже чуть мутило от голода, так как все съеденное утром давно уже пропало без следа. И на приеме у наместника я всеми силами держалась и воображала пирожки Дины, пережевывая свой язык и глотая слюни. Потом он, конечно, меня накормил, но как же мало! Я съела всего лишь три полноценных обеда, «Так разве это много для хрупкого женского организма?» «Мог бы не выпучивать глаза, а просто дать еще». «Но нет, видите ли, мне плохо может стать». «Фу». Пока мы ехали с ретином домой, я почти все время представляла горячий обед, чувствую как от голода сводит желудок. Магия явно пробуждается во мне, раз ведет себя словно прожорливый хомяк. Но теперь, смотря на будущего клиента, я понимала, что пирожки мне не светят» если только их получится есть в процессе работы. И это все же неэтично и непрофессионально. Какая бы я ни была голодная, а Гретту и ее сломанную ногу придется поправить до обеда». Обернувшись обратно к повозке, я требовательно помахала рукой в сторону Ритина. «Помоги, пожалуйста». Подождав буквально пару секунд, я повторила куда требовательней. «Ритин, я прошу тебя подойти и помочь Грете дойти до моего кабинета» вампиренок трагически вздохнул, закатил глаза, но все же слез с телеги и предыдущейся походкой подошел к нам. Он явно собирался увернуться от подобной прекрасной обязанности, но напрямую конфронтацию, особенно после моего визита к наместнику, все же не решился. Парень скептически оглядел дородное тело нашей пациентки, которая была примерно раз в пять толще и тяжелее его самого, и, недолго думая и поплевав на руки, Обхватила я за талию и подбросил воздух. «Ай-яй-яй!» – завизжала женщина, перекувыркнувшись в воздухе, а потом оказавшись на руках у парня. «Что происходит? Где я?» «Замечательно!» – похвалила я Ритина, а потом велела. «Неси аккуратно, чтобы не тревожить больную ногу». Женщина покрутила головой, будто я обращалась к ней, а потом попыталась найти своего носильщика. Но так как она была весьма сочной конституции, то моего помощника за ней даже не было видно. Наконец она додумалась приподнять одну из рук и заглянула себе под мышку, обнаружив там кудрявую голову вампира. «Ой, вы такой сильный!» Родственничек наместника пронзил меня крайне недовольным взглядом, а потом твердо шагнул в сторону лавки. Мы переглянулись с Гансом и оба фыркнули, не удержавшись от комичности ситуации. Ритин на фоне новой знакомой Казался настолько маленьким и тщедушным, что даже не верилось, что в его руках столько вампирской силы, которая помогает ему тащить тяжелую женщину в сторону лавки. «Можно с вами?» — поинтересовался парнишка, смотря на меня блестящим зеленым взглядом. Я кивнула, а потом потрепала непослушные пряди волос на его затылке. «Пойдем, герой. Ты довольно хорошо применил полученные знания и навыки. Я буду рада твоей помощи. Посмотрим. А вдруг ты захочешь стать когда-нибудь лекарем?» Это было сказано просто так, практически в шутку, но глаза мальчишки настолько ярко загорелись после моих слов, что я даже немного растерялась. «Я? Правда?» Какое-то время он стоял и думал, а потом сорвался с места и первым побежал в сторону лавки. Я немного обескураженно моргнула, удивленная такой реакцией, но все же решила подумать об этом чуть позже, а пока пошла вслед за остальными. Так как мы сразу зашли со стороны лавки через отдельный вход, то первым делом оказались в моем кабинете. И уже туда пришла Дина, которая услышала, как мы вернулись. Моя служанка осторожно заглянула в просвет полуоткрытой двери, но не увидев никого слишком важного и страшного для своей персоны, расслабленно вплыла в помещение не очень большого кабинета, который с ее появлением стал будто еще меньше. «Госпожа, я уже думала, что вы не придете и останетесь там на ночь. Это же надо, столько времени вы общались с лордом-наместником». «Это поразительно, что знатный вампир проявляет к вам такой интерес, правда? Вы, наверное, очень счастливы?» Я выпрямилась и посмотрела на нее убийственным взглядом. Ритин, освобожденный от своей ноши, которая сейчас с выразительным видом грела уши, фыркнул и вышел из кабинета с видом выполненного долга. Один ганс не понял довольно прозрачного намека и с интересом осматривал стеллажи, на которых каждый день с моей помощью, а также с помощью Ритина, появлялось все больше разных скляночек, баночек, медицинских документов, книг и журналов. «Ох, да что вы говорите!» начала болтать Грета, поглядывая на меня блестящими глазами. Кажется, запах свежих сплетен о медсестре, замутившей с вампиром, оказался куда более сильным, чем боль в ноге. Я посмотрела на нее весьма хмуро и осведомилась. «У вас нога больше не болит? Можете идти домой?» «Ох, нет-нет, болит!» Вспомнила она о своей беде и переключилась на распухшую ногу. Пока женщина разглядывала огромный набухший синяк, я поглядела на резко смутившуюся служанку и негромко проговорила. «Дина, я думаю, что наместник тебе платит не за болтовню. Принеси, пожалуйста, нам с Гансом обед, который можно есть руками, а также накорми Ритина, который ушел по своим делам куда-то в вглубь плавки. Я очень прошу тебя заниматься своими прямыми обязанностями, а не лезть в мои дела». Я надеюсь, мы друг друга поняли. Женщина испуганно икнула, явно осознав, что сболтнула лишнее, и, подобрав юбки, довольно быстро исчезла за дверью. Я, все еще кипя недовольством, развернулась обратно в сторону пациентки. Итак, сейчас я аккуратно сниму доску, которую приделал Ганс. Вы сядете вот на эту кушетку, вытянете ногу и не будете мешать мне делать мою работу. «Ну это же будет больно!» пока я не произвожу никаких медицинских манипуляций. Так что больно вам не будет, разве что немножко неприятно. Ганс, пожалуйста, принеси мне мокрую чистую ткань и таз с теплой водой, чтобы я могла промыть рану. Уже бегу!» – сорвался с места парнишка. Я осторожно развязала тряпки, намотанные до середины бедра, и отодвинула в сторону примотанную палку. Каждое мое действие сопровождалось оханьем и аханьем женщины. Ее лицо покраснело, на лбу выступил пот а глаза выпучились от страха. Ей еще не было больно, а она уже была готова орать. Я видела это по ее выражению лица. Пока я раздумывала, не позвать ли мне Ритина, чтобы он ее отвлек своими вампирскими способностями, она сама решила переключить свое внимание. Только сделала это довольно неприятным для меня способом. «Госпожа лекарь, а это правда, что вы все утро были у наместника? И вы были там одна?» Я раздраженно вздохнула и проговорила. «Да». Что-то я не слышала, чтобы это было запрещено. Или кто-то может иметь что-то против моего общения с непосредственным начальником, который нанял меня на работу на благо города. нет нет нет, нет. просто мне интересно, ведь вы же такая молодая девушка и совсем одна!» Начала расписывать она, довольно экспрессивно махая руками и закатывая глаза от возбуждения. «А он молодой мужчина!» ему тут все смотрели и печалились о том, что здесь нет для него достойной пары. «А ведь так жалко! Ведь такой хороший, надежный и со всех сторон положительный вампир! Женщина, что его выберет, будет просто невероятно счастлива!» Она сделала многозначительную паузу, явно дожидаясь моей реакции. Только вот я не разделяла ее восторгов. «Вот и забирайте его себе!» Резко оборвала ненужную болтовню, окончив осматривать ногу и переключаясь на тряпку и воду, которую принес Ганс. Следовало промыть рану, чтобы заново наложить повязку и придумать, как зафиксировать ногу, чтобы это было по-настоящему крепко, но при этом не причиняло боли. А пока я внимательно посмотрела на парня, топтавшегося рядом, и предложила. «Не хочешь помочь?» Честно говоря, я думала, что он фыркнет, закатит глаза и скажет, что это не для такого, как он. Если он хочет быть врачом, это значит, что он жаждет делать что-то крайне полезное, важное, желательно сразу магичить или, как хирурги, проводить операции но никак не помогать с тем, чтобы промыть грязь на ране. Но, к моему удивлению, Ганс только еще активнее закивал головой и, следуя моему неусыпному контролю, действительно промыл рану. Он светился таким энтузиазмом, что этим вводил меня в некоторое замешательство. Я даже подумала, что, наверное, стоит взять его в качестве помощника. Понятно, что сейчас пока в позиции «принеси-подай, уйди, не мешай». Ну а потом, кто знает. Может быть, действительно его будущее будет связано с медициной? Не только же маги ею должны заниматься. Тем более, что на этом острове их и так большая нехватка. А хороший медицинский персонал везде нужен. Пока я была занята своими мыслями и искала на стеллаже обезболивающую мазь, я не сразу заметила, что что-то пошло не так. «Госпожа лекарь!» — привлек мое внимание Ганс. «Посмотрите, магия! Магия лечит!» Я резко развернулась и, непонимающе, посмотрела на свою пациентку. От меня до нее тянулась полупрозрачная светящаяся нить, которая начиналась где-то на уровне моего солнечного сплетения и сама, словно бы перетекала на место перелома на больной ноге. Переглянувшись с Гансом, у которого в глазах светился детский восторг, я осторожно, чтобы не навредить и не порвать эту нить, сделала шаг на сближение в сторону кушетки. «Ох, госпожа лекарь!» Заухала женщина. «Как же хорошо, что вы наконец-то применяете магию. А то мне говорили, что вы не настоящий маг, а фальшивый. Я поэтому и не думала к вам идти. Какой смысл в лекаре, если у него даже маломальской магии нет? Но теперь-то я вижу, что все это просто мерзкие слухи, и вы не зря живете на казенные деньги». Я хотела просто подойти и посмотреть на то, что там творит моя собственная магия. Правда, после слов женщины я уже сомневалась в том, что хочу ее лечить. Казенные деньги, значит? Как мило. А то я-то до сих пор встречала здесь лишь единодушное почитание. Госпожа лекарь звучит довольно красиво. хорошие отношения со стороны сразу всех горожан меня здорово расслабили. Я практически забыла, как люди, неважно в каком мире, часто относятся к работникам медицины. Сидят на зарплате? Значит, на хлебнике жрут наши налоги, а то, что мы для того, чтобы занимать свое место много лет учимся, а потом ради часто неблагодарных пациентов не спим, не доедаем и дома не появляемся, так это уже никого не интересует. Но в данной конкретной ситуации ее слова вызвали лишь толику довольно привычного раздражения и только. Поэтому на секунду закатив глаза, я присела возле кушетки и осторожно ощупала поврежденную ногу. К этому моменту сияние, идущее прямо из моего живота, начало гаснуть, а когда я до него дотронулась, и вовсе исчезла, сверкнув голубыми искорками. Я даже ничего не почувствовала. Так больно. Я осторожно нажала на место, где до этого был один из переломов. Мы только что сюда с Гансом подвязывали опору, а сейчас в этом месте была гладкая, аккуратная кожа. Кость внутри ноги прощупывалась абсолютно целой и невредимой. «Нет, конечно». Женщина как будто бы даже удивилась. «Вы же меня лечили. Почему мне должно быть больно?» «Хм, хороший вопрос», — согласилась я. А потом осторожно подвигала лодыжкой там, где был перелом со смещением. Если честно, я даже думала, что придется немного оперировать, так как внутри ткани могли быть осколки. Просто говорить этого сразу не хотела. Слишком еще не готова моя лавка к полноценным операциям. Теперь же все было цело и чисто а как же...» В голове пронесся целый рой мыслей. Судя по книгам, которые я читала в этом мире, лекари тут тоже не просто руками махали, выкрикивая «Трах тебе дох!» Нет, магии тут тоже учились. Поэтому то, что она без моей помощи, без моего вмешательства сама что-то сделала, казалось немыслимым. У меня было столько вопросов, но я боялась, что ни на один из них не смогу получить ответ. «У кого?» Мало того, чем дольше мы сидели, тем сильнее ощущался зверский голод. Я его игнорировала, насколько это вообще возможно, но... но долго это продолжаться не могло. «А что мы сидим?» — заёрзала Грета. «У меня там работа, лавка без присмотра почти. Можно я уже пойду?» Я заторможенно моргнула, а потом медленно кивнула. «Точно, точно не больно?» «Да нет же!» «Ну, идите тогда». «Ну, а что я могла сказать?» Женщина довольно встала и пару раз подпрыгнула на вылеченной ноге. «Ну, другое дело», — заявила она. «Тогда я вам булочек пришлю. Нормально же?» «Нормально», — кивнула я. «Не нормально», — проворчал Ритин, входя в кабинет с подносом пирожков. «Один интересно где. Или после той взбучки, что я ей устроила. Она на глаза мне попасть то боится. Прайс у нас закрепленный, висит внутри лавки». «Первый прием бесплатный», — с нажимом проговорила я, прожигая помощника взглядом и стараясь не коситься на блюдо пирогов. «Бунт он мне решил устроить. Я покажу тут всем, как мною манипулировать». «Вам повезло», — сквозь зубы улыбнулся вампир. «Госпожа лекарь очень добра». «Пройдемте». Поднос с горячей сдобой лег на стол, а посетители отправились на выход. Я бочком подошла ближе к еде, и в тот же момент как дверь за пациенткой захлопнулась, впилась зубами в ароматную сдобу. «Ммммммм...» Простонало от накатившего блаженства. «Ганс, не отставай!» Мальчишку, который наверняка половину своей жизни, если не больше, точно был голодным, дважды просить не нужно было. Он набросился на еду вместе со мной, запихивая пылающие пироги за щеки и хватая ртом воздух, пытаясь их хоть немного остудить. Я, конечно, видела, что он не помыл руки. больше того, Я сама их не помыла. Но остановиться и прерваться было выше моих сил. «Как вкусно, правда?» с набитым ртом проговорил Ганс. «Ага!» промычала я, стараясь не отвлекаться от увлекательнейшего занятия. С правой стороны обнаружились пирожки с вишней. о у вас сок по рукам течет!» «Ничего страшного!» успокоила мальца, пытаясь вытереться одним из полотенец, взятым недалеко от кушетки. Жевать я при этом, конечно, не перестала. Ты ешь, ешь, а то сейчас ритм придет, и нам может ничего не достаться. Честно говоря, меня искренне заботил этот момент, даже больше, чем проснувшиеся магия. Я прямо представила, как вампиренок заходит в кабинет и сметает за раз гордую половину пирожков. Ух, я ему тогда голову-то откручу. Я даже не заметила, как от волнения сжала в кулаке остаток пирожка, и густой вишневый сок потек мне за отворот рукава. Ну, Света, ну, хрюшка! О-! -у -у. Ритин все же зашел к нам и остановился на пороге, С исследовательским интересом наблюдая, как исчезает сдоба.